г л в а восемнадцатая. э й н а р занял место у окна. На резной скамье нетерпеливо ё р з а л а племянница, ожидая, когда появится Инга. Похоже, искра смогла найти подход к Эларии, маленькой драконице. Нужно общение. Кончики пальцев почему-то покалывало с того момента, как он дотронулся до искры, а все-таки было любопытно, кого она там выглядывала в коридоре. Свидание. Неприятная мысль, о с т р о й иглой колнула ь в сердце. в п е р в ы его настолько тяготило положение правителя. Драконы свое не отдают, но ведь она живое существо, живая, очень. Жесты, улыбка, чувства в глазах, мимолетный испуг и смущение, легкий румянец. Драконицу смутить практически невозможно. Вот Инга легко сбежала по ступеням, направляясь к скамье. Грай обладает отменным вкусом, и теперь искра действительно сверкает. Сегодня она в зеленом, и ей это идет. Если бы еще золотой водопад волос не с о б и р а л а в эту нелепую прическу, какой золотой водопад! Это правитель уже пробурчал вслух: "Что ты несешь всякую чушь, как юный дракон? Там стопка документов. Иди, работай." Но увещевания не помогли. Эйнар продолжал смотреть в окно. Наличный двор. Приходить запрещено, если кто-то изволит гулять. Садовник делает свою работу только, когда двор пуст. Хотя сейчас у него дел немного, и никакая это не осень. Дворец находится на юге, холодов здесь почти не бывает. Тем более, что над садами тоже заклинание. Инга споткнулась, и Эйнар поморщился, снова отдал о в мизинец. Неужели это создатель так показывает, что он связан с девушкой? что он ответственен за нее, но зачем и м эта пустышка? Возможно, действительно она предназначена и Ларии, ведь племянница призвала Искру, а он, как капризный ребенок, не хочет делиться. Или Инга должна быть нянькой его детей? Отмахнувшись от мыслей о наследниках, э й н а р продолжил следить за Ингой и Ларией до тех пор, пока те не устроились на лавочке. Сейчас Искра начнет рассказывать об устройстве ее мира. И племянница будет слушать это как сказку. Он бы и сам не прочь послушать. Голос у Инги очень приятный, мелодичный, плавный, нежный, успокаивающий. Драконы жуткие эгоисты, и повелитель уже знал, что искру из дворца он не отпустит, и никто ему не указ. Этот цветочек будет жить в его личном крыле. Зачем приходить? Он правитель драконов. И никто ему поперек слова сказать не посмеет. Улыбается, а ему хочется, чтобы эта улыбка была для него. Но Инга всегда только пугается, как сегодня. И все-таки, кого она там в ы с м а т р и в а л а Свидание? Собственноручно свернет шею на Халу, посмевшему оказывать знаки внимания Искре, нарушая запрет. Как бы не было приятно наблюдать за Ингой, пришлось вернуться за стол. доклады по добыче руды и драгоценных металлов, доклады с границы, налоги и самое занимательное — прошение глав родов. А скоро Инга пойдет в библиотеку. Да, он знает обо всех ее передвижениях, потому что присматривает, следит, если не врать самому себе. Поставив последнюю подпись на бумаге, э й н а р решительно отправился в библиотеку. Пошло оно все на дно б е з д н ы Он тоже имеет право хоть немного не думать о делах. Добрый вечер. Инга поднялась из кресла, в котором читала книгу, сделала реверанс, достаточно почтительный для неформальной обстановки. Извините. Она отложила книгу на столик и направилась к выходу. Останься, ты мне не мешаешь. Прозвучало резче, чем Эйнару хотелось. Почему-то рядом с искрой у него вырывается только р ы к вместо нормального разговора. Скользнув по ней взглядом, дракон направился к винтовой лестнице, ведущей на второй этаж. Там есть двухместный диванчик и столик в нише с окном. Видно всех, кто находится внизу, но н а б л ю д а ю щ е г о заметить сложно. Выбрав какую-то скучную историческую книгу, э й н а р устроился на диванчике. Отсюда гораздо лучше любоваться горами. Он не знал, как далеко видит Инга, но драконье зрение... позволяло оценить красоту высоких гор в снежных шапках, на острых вершинах которых отдыхают пушистые облака, увидеть крутые склоны, изрезанные потоками воды, лес у подножий, который заметно пожух, и долину с некогда сочной зеленой травой. Долину драконий коготь. Ее прорезала р е к а р е з в а я которая действительно была резва у ледников и на склонах, а по р а в н е н и е т е к л а неспешно. В конце, впадая небольшим, но шумным водопадом, в озеро хрустальное. Вода в нем просто ледяная, удивительно прозрачная. Видны даже самые маленькие камни на глубине. Кажется, что они совсем рядом, но до дна д о н ы р н у т ь может далеко не каждый. Однажды они со свером поспорили, и он смог достать самое дно, а хитрый колдун соорудил заклинанием воздушный мешок вокруг головы и смог по дну даже прогуляться. Эйнар перевел взгляд на Ингу. Та снова устроилась в кресле и погрузилась в чтение. Если зрение и память не подводят, то она читает драконьи сказки. Это гораздо интереснее, чем та книга, которую взял он. А еще там красивые рисунки. Солнце уже клонилось к горизонту. Проникающие в комнату лучи окрашивали все в нежные розоватые цвета. Проводить время в библиотеке Эйнар любил. И Инга, находясь здесь, не раздражала его. Она смешно округляла глаза и морщилась от прочитанного, а дракон внутри довольно ворчал. Жаль, что ее нельзя усадить в кабинете. Возможно, тогда бы он не так ненавидел разбирать бумаги. Ой! Искра с похватилась, глянув на Тидус, спешно отложила книгу и поднялась. Инга, ты куда? Опять прозвучало резко. Скоро ужин. Тетушка г р а й не любит опозданий. Сделав реверанс, Инга пошла к двери. Да, г р а й строга. Передай ей, что я тоже буду ужинать с вами. Неожиданно даже для самого себя произнес э й н а р Хорошо. Немного испуганно ответила Инга и скрылась за дверью. н у и зачем? Задумчиво проговорил э й н а р удивляясь своему порыву. Ему и в одиночестве неплохо ужинается. А теперь придется идти к Фроуду, играй. Хотя они всегда рады его видеть. Вот так всегда. Необдуманные порывы несут сплошные неудобства. Оставив книгу на столике, повелитель открыл портал к себе в покое. Ещё нужно предупредить Фроуда, придумав причину поубедительнее. Или отказаться под б л а г о р и д н ы м предлогом, раздумывал э й н а р расстёгивая пуговицы камзола. Переодеваться он привык сам, сказывалось военное воспитание. Исключение делалось только для церемониальных одежд, которые без помощи других не одеть. Когда он вышел в коридор, направляясь в крыло, где живет Лекарь с супругой, заметил мелькнувший на повороте подол платья. Неужели Грейз а с т а в л я е т Искру переодеваться к ужину? Дракон не знал, что Инга испугалась совместного с ним ужина по одной простой причине: они на практике отрабатывали светский этикет. э е й н а р Как я рада, что ты с нами ужинаешь сегодня! В личной столовой его приветствовала г р а й Весьма неожиданно, но очень вовремя. Драконица хитро блеснула глазами. Вот как раз на тебе и будем тренироваться. И в чем же? Усмехнулся правитель. Инга делает успехи, но ей не хватает опыта. А тут ужин с самим повелителем драконов. Так что сделаем вид, что у нас сегодня званый ужин. Стол как раз сервировали по всем правилам. г р а й нет, давай просто поедим. В п р и т в о р н о м у ж а с е э й н а р выставил перед собой руки. Ну уже не упрямься, Инги будет полезно. г р а й похлопала его по руке, которую он подставил, чтобы проводить д р а к о н и ц у к столу. Нет, мой дорогой, сегодня твоей спутницей будет искра. Но я что-то ее не вижу. э й н а р обвел взглядом небольшую симпатичную столовую. г р а й умело наводить уют. Ее перехватил Фрод, что-то хотел уточнить про мир Инги. Они сейчас подойдут. Драконица вздохнула, задумчиво проговорив: "Прекрасная малышка, сообразительная, красивая, немного робкая, конечно. Но я охотно поспособствую ее браку. Думаю, они составили бы прекрасную пару со свером." э й н а р открыл рот, чтобы сказать, что против этого брака. вплоть до отсечения головы, но его взгляд остановился на вошедших. Инга, положив правую руку на сгиб локтя лекаря, пальчиками левой осторожно придерживала подол платья. В столовой зазвенел ее смех и прозвучало окончание фразы: "Таких длинных нет. Я все время боюсь наступить на подол". И только то, что Фрот у уже достаточно стар, а еще давно и благополучно женат, спасло его от рыка повелителя. Искра в серо-голубом платье выглядела восхитительно. Оно мягкими волнами с т р у и л о с ь у ее ног, тонкую талию обнимал широкий пояс. Декольте было не глубоким, но очень даже открывало соблазнительный вид. Широкие рукава лишь подчеркивали тонкие запястья. Отлично, отлично. Пару раз хлопнула л а д о ш и г р а й и н г а на сегодняшнем ужине за тобой будет ухаживать э й н а р Побудет один вечер не грозным правителем, а просто драконом, ухаживающим за своей леди. Драконица была очень довольна сложившейся ситуацией. и н г о деточка, отпусти подол. Хорошая портниха так подгонит платье, что наступить на подол просто не представляется возможным. Плечи чуть разверни, подбородок выше. Перед повелителем не нужно п р и с м ы к а т ь с я ему нужно оказывать почтение. Но очень важно сохранять достоинство. В любой ситуации. Итак, представим себе, что у нас ужин, по окончании скажем приема. Напоминаю, у нас важный прием. Вокруг аристократия, послы, как ты поприветствуешь повелителя. Эйнару было забавно наблюдать за Ингой. С каждым словом грай в ее глазах было все больше паники. Пусть давно таких приемов не было, но теперь возможно они возобновятся. Вот искра на несколько мгновений замешкалась, вероятно, вспоминая, что нужно делать, а потом присел а в подобающем низком р е в е р а н с е склонив голову, плавно и грациозно. Как хорошо, что ему по праву рождения в большинстве случаев можно обходиться обычным кивком головы. Мой повелитель, тихо произнесла Инга, а у него в голове мелькнула совсем другая картинка на мгновение. Быстро взяв себя в руки, э й н а р включился в спектакль. Все же какое-то разнообразие. Леди Инга п р о и з н е с о н как можно мягче, приветственно склоняя голову, после чего она смогла выпрямиться. э й н а р подставил локоть, и теперь ее тонкие пальчики легли ему на руку. И все-таки она больше похожа на эльфийку. Отпусти подол, раздался ш у б от грай, разрушая очарование момента. И подними подбородок. Для й н н а р а все происходящее тоже было тренировкой, поскольку жены или невесты у него не было. Но учили его хорошо. Положение обязывает. Он подвел Ингу к столу и отодвинул стул. Нет, еще раз. г р а й не понравилось, как Инга села. Дорогая, на таких ужинах за каждым твоим движением будут следить. Давай еще раз. С пятой попытки грациозность искры устроила требовательную драконицу. А й н а р у было просто приятно находиться в этой компании, хотя он бы предпочел более дружескую обстановку. Но что поделать? Дорогая, вряд ли Инга все сможет запомнить с первого раза. Фроуд привычно отодвинул стул, помогая занять жене место за столом. С чего ты же нужно начинать? Такой самоцвет, улыбнулась г р а й Немного огранки, и она засияет. А с т а н ц а м и я думаю, нам поможет Освер. А с в е р удивленно спросил э й н а р Салфетку он так и не развернул. А с в е р испуганно пискнула Инга. Ее сердце заколотилось, о ребра оторвется от своих с к л я н о к и манускриптов. Он прекрасно танцует. Спокойно продолжила г р а й Все равно доступ во дворец пока что ограничен. Будем пользоваться тем, что есть. Так, продолжаем. Это мы еще посмотрим. Мрачно думал э й н а р Удерживая на лице улыбку, я ему руки оторву и голову.